За бронзой золото цокопыт заслышала стале звон. Беспардон дон-дон-дон, Саринки, соскрибая саринки, Заскорузлого ногтя саринки ужасно, Из золота алостью залилось, Сиплую флейтой ноту выдул, выдул облум. Заблумшая душа. Золотых корона волос, Роза колышется на атласной груди, Одетая в атлас, Роза костилии, трели-трели адолорес. А, а ну-ка, кто у нас Златовлас? Звонок сожалеющий бронзе жалобно звякнул. И звук. Чистый, долгий, вибрирующий, Долго не гаснущий звук, манящий, Нежное слово. Взгляни, уж меркнут звезды, О, Роза, ноты щебечущие ответ, Костили. Утро брежет, звякая дребезжа, Бежала коляска, монета, бряк, кукушка, ку-ку. Признание соны -э. с тобой. Подвязка оттянута, расстаться не могу. Хлоп, ля-клёш. Хлопнуло по бедру признание теплому. «Милый друг, прощай!» Звяк-позвяк, «блу!» Громыхнули крушащие аккорды. «Когда любовь горит, война, война!» барабанна, перепонно, парус!» Платочек, веющий над волнами, — потеряно. Дрозд высвистывал, — все уж потеряно. зачесалась у него, когда явился. Увы, прилив жара, стук крови, трели льются, «Ах, маня! Заманивая! Марта, приди! Хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп-хлоп!» «Господи! Никок да вжиз! Неонеслы! Пэт лысый глухарь принес, бювар нож забрал!» «Зов ночной в лунном свете! Вдали, вдали! Я так печален!» По скриптум я одинокий облумок. Чу? Море, звучащий горн, витой, рогатый, прохладный. У тебя себе, а потом другой плеск и беззвучный рев, жемчужины, когда она рапсодии листа. Шии. А вы не? Не, нет, нет, не верила. Лид-лид, петух потопать да покукарекать. Черные нижние октавы. Давайте же, Бен, давайте. Потужит да и обслужит. Ха-ха, дела неплохи. Но погоди. Во мрачной пещере, в недрах земли, Груды, руды. Намине-дамине, все погибли. Все пали в бою. Девичьи крошки-завитки, Дрожью тронутый папоротник. Аминь! С яростным скрежетом зубов. Зад-вперед! Зад-вперед! Кол прохладный торчал! Бронзолидия подле златомайны. Мимо бронзы и золота В океано зеленой тени. блум Старина блум, в дверь тук-тук, в дверь и стук, то петух потоптать кукарику, прорать молитесь о нем. Молитесь, добрые люди. Его узловатые пальцы прищелкивая. Большой бен-бен, -бен, большой бен-бен, последнюю розу костили и лето покинул блум печальный Блуменокий, облумок. Маленький ветерок протянул и честные граждане, Литкер Кауде и Дол, Вот-вот, как и ты, Поднимут твой Денидон!» «Где бронза изблизи? Где злато издали? Где копыта?» Бурр! Вот тогда, но не прежде, чем тогда, будет на пропфис, моя приптопфия. Кончил. Начинай! За бронзой золота, Головка с Кеннеди, за головкой мисс Дус, поверх занавески бара слушали, как мчат вице-королевские копыта, как звенит сталь, А это она? Спросила мисс Кеннеди. Мисс Дус отвечала Да, сидит рядом с самим жемчужно-сером и эдениль зеленовато-голубого цвета французский. Какое изящное сочетание, сказала мисс Кеннеди. Вдруг вся оживившись мисс Дус возбужденно проговорила «Смотри-ка, вон тот, в цилиндре». «Где-где? Который?» — откликнулась еще возбужденней золота. «Во второй карете», — сказали смеющиеся губы Миздус, влажно блеснув на солнце. «Сюда смотрит». «Пусти-ка, гляну!» метнулась в дальний угол бронзовую стрелой, расплюснула лицо на стекле, в нимбе от жаркого дыхания, влажные губы прощебетали. «Заметил! Убит насмерть!» Она хихикнула. «Я рыдаю! Эти мужчины ну потрясающие идиоты!» Впрочем, не без печали. Мисс Кеннеди печально прогуливалась, выйдя из полосы света и заплетая выбившуюся прятку волос за ушком. Печально прогуливаясь, уж золотом не сияя, она закручивала, заплетала прятку. Печально заплетала она загулявшую золотую прятку за изогнутым ушком. Уж кому раздолье? Так это им печально возразила она. Мужчина. Блукто двигался мимо трубок муленга, храня на груди прелести греха. Мимо антиквариата Уайна, храня в памяти прелестные греховные речи, мимо тусклого и погнутого столового серебра Кэрролла ради Рауля. Коридорный к ним. К ним в баре, к ним барменшам подошел. Для них, его неудостоивших взглядом, брякнул на стойку он под нос с задребезжавшими чашками и «Вот он, чай ваш!» сказал. Мисс Кеннеди с манерными жестами переставила под нос ниже, на перевернутый ящик от минеральной воды, подальше от взоров, вниз. «Это что там?» Звонко полюбопытствовал незнающий манер коридорный. «Сам догадайся», — отрезала мисс Дус, покидая свой наблюдательный пункт. «Твой ухажер, небось!» На что Бронза с высокомерием. «Я на тебя пожалуюсь, миссис де Месси, если еще раз услышу такое беспардонное нахальство». «Беспардон, дон-дон-дон!» грызнулась дерзкое рыло, меж тем, как он двинулся прочь, как она грозилась, откуда пришел. Блум! Нахмурившись над своим цветком, мисс Дус заявила, «Этот шпингалет совсем распустился. Если он не будет себя прилично вести, я ему уши оборву». С видом леди. Изящное сочетание. — Не обращай внимания, — посоветовала мисс Кеннеди. Она налила чай в чашку, потом снова в чайник из чашки. Они укрылись за скалой стойки, поджидая на подставках, ящиках, стоймя, пока чай настоится. Они оправляли блузки из черного атласа, Метр два шиллинга девять, поджидая, пока чай настоится, и два шиллинга семь. М да За бронзой вблизи золота, поодаль слышали сталь, вблизи звон копыт, поодаль слышали сталь копыт, звон копыт, звонко сталь. Правда? Я страшно загорела. Мисс Бронза раскрыла блузку на шее. «Нет», — отвечала мисс Кеннеди, — «потемнеет потом, не сразу. А ты не пробовала развести борную в Ларвно-вишневой воде?» Мисс Дус, привстав, поглядела сбоку на свою кожу в зеркале бара, несущем бронзовые литеры на раме и отражающим крупную раковину в кругу бокалов пивных и винных. — Ага, потом на руках останется, — возразила она. — А ты с глицерином, — предлагала мисс Кеннеди. Окинув шею руки прощальным взглядом, мисс Дус, от этих средств только сыпь выступает, — отвергла. Села на место. — Я того старого сыча убой да просила мне дать что-нибудь для кожи, Мисс Кеннеди, разливая настоявшийся чай с гримаской, взмолилась. «Ах, Бога ради! Не напоминай мне о нем!» «Нет, погоди! Да я расскажу!» — настаивала мисс Дус. Чай сладкий свой долив молоком. Мисс Кеннеди ушки зажала пальчиками. «Ах, нет! Не надо!» — воскликнула она я не слышу не слышу воскликнула она но блум мисс дус передразнила гнусавое старческое ворчанье. — для чего для чего это он мне мисс кеннеди отняла пальчики чтоб слышать чтоб говорить но снова сказала снова взмолилась а, -а, -а! Не говори про него, я не вынесу, противный старый урод! Помнишь тот вечер в зале Эншент?» С миной отвращения она сделала глоток крепкого горячего чая, глотнула глоток сладкого чая. «Смотри, какой он был!» Сказала мисс Дус, вывернув кособоко-бронзовую головку и раздув ноздри. «Ха-ха-ха!» <связь> <связь> Пронзительный взрыв смеха вырвался из горла мисс Кеннеди. Мисс Дус сопела и всхрапывала сквозь ноздри, которые шевелились, словно вынюхивающее рыло. Беспардон-дон-дон. Дон "Я не могу!" стонала, повизгивая мисс Кеннеди. "Ты помнишь, какие у него глаза? Выпучилые!" Тут залилась и мисс Дус звонко бронзовым смехом. Ха-ха-ха! Как бы он нас не сглазил. «Блучей темноглаз, прочитал имя Арон Фикфурт. А почему мне всегда читается Фикфунт? Выходит Фунт Фик? Наверное, поэтому. Проспер Лоре. Гугенотская фамилия. Темные глаза Блума скользнули по Пресвятым Девам витрине Баси. Голубой плащ, под ним белизна. «Придите ко мне!» Они верят, что она бог или богиня. Сегодняшние богини. Не удалось разглядеть. Подошел тот парень, студент. Потом он с сыном Дедала, Наверное, это Малиган, Весьма миловидные девы. Вот что и привлекает этих развратников. Ее белизна. Дальше и дальше скозили его глаза. Прелести греха. «Прелестные прелести! Греха!» Закатываясь заливистым смехом, два голоса молодых слили Дус и Кеннеди злато-бронза. «У, у сглазит Запрокидывая головки смеха бронзу и смеха злата, чтоб без помех лился смех, взвизгивали «Сглазит!» Делали знаки друг другу, издавая высокие пронзительные ноты. Задыхаясь, затихают, затихая, затухая, замерло их веселье. Мисс Кеннеди снова поднесла губам чашку, но едва сделала глоток, как тут же снова захихихихикала. Мисс Дус, наклонившись к подносу, снова наморщила нос и принялась потешно вращать выпученными глазами. Снова хихи Кеннеди, наклонясь, так что корона ее волос, наклонясь, показала черепаховый гребень на затылке, прыснула прямо изо рта чаем, захлебнувшись чаем и смехом, захлебываясь, кашляя, звизгивая. «Сальные глазки! Представь-ка себя замужем за таким!» С его бороденочкой! Дус в ответ испустила блистательный вопль, истинно женский вопль, в котором звучали восторг, ликование, презрение. сам за засальным босом! Возопила она, смеясь то на низких, то на высоких нотах, то бронзой звеня, то золотом. Подзуживали они друг дружку на новые и новые всплески хохота, перезвоном поочередным Бронза, злато, злато, бронза, высоко-низко, всплеск еще всплеск, и снова без конца хохотали. Ага! Весь сальный! Я знаю в полном изнеможении Задыхаясь, сдрагивающие головы они прислонили к стойке корону кос подли гладко блестящей укладки, залившись алостью, уф, спотевшие, тяжело дыша, уф. Обе еле переводили дух. — За блумом, замужем. «Засально засаленным!» «Сила небесная!» — вздохнула мисс Дус над своей вздрагивающей розой. «Лучше б я так не смеялась! Прямо вся взмокла!» «О, мисс Дус!» — возмутилась мисс Кеннеди. «Что за ужасное создание!» И алостью залилась сильней. «Фу, как ужасно!» Став еще золотистей. Мимо конторы Кантвела греб сально блум, мимо девчепи, сияющих масляною краской. У Нанетти отец торговал в разнос этим товаром. Обивал пороги, как я. Религия, доходное дело. Надо опять к нему насчет ключи. Но сначала поесть. Проголодался. Нет еще. Она сказала в четыре. Время идет без остановки. Часы тикают. Ступай. Где бы поесть? Кларенс? Дельфин? Ступай. Ради Рауля. Поесть. Если бы набралось пять геней с этих реклам, комбинацию шелковую-сиреневую, нет еще прелести греха. Алость убавилась, еще убавилась золотистая бледность. Праздной походкой в бар к ним вошел мистер Дедал. Саринки, соскребая соринки с заскорузлого ногтя большого пальца, Саринки, праздной вошел походкой. а С возвращением вас, мисс Дус!» Подал ей руку. Хорошо отдохнули. «Шик-блеск!» Он выразил надежду, что с погодой в треворе ей повезло. «Погода дивная», — сказала мисс Дус. «Можете судить по мне». Ничего видик, правда? Целыми днями на пляже. Бронзовая белизна. Это был верх нехорошего поведения, попенял ей мистер Дедал, милостиво поглаживая по руке. Искушали бедненьких простачков мужчин. Атласная мисс Дус мягко высвободила руку. Ах, оставьте, проговорила она. Уж мы то простак, так я вам и поверила. А он был. Да нет, знаете, рассуждал он. Все-таки я простак. Когда я лежал в колыбельке, у меня был вид до того простодушный, что меня такая крестили, простак Саймон. Тогда вы, наверное, были простодушка, последовал ответ мисс Дус. А что вам, доктор, прописал на сегодня? Да, знаете, рассуждал он. Это на ваше усмотрение. Пожалуй, если вас не затруднит, то я попросил бы чистой воды и полстаканчика виски. Позвякивание. «Моментально», — отозвалась мисс Дус. «Моментально и грациозно. К золоченому зеркалу, отражающему продукцию Кантрола и Кокрейна, она обернулась. Грациозно» отмерила порцию золотистого виски из хрустального графина мистер дедал между тем извлек из-под полы своего сюртука кисет и трубку моментально обслуживает он выдал через флейту мундштука две сиплые ноты клянусь вам рассуждал он я уже сколько раз сам туда собирался в горы морн там должен быть отличный бодрящий воздух но говорят долго сбирался вернее добрался да да да да он набил свой чубук волокнами волосками ее волос светлых волос виргинии русалки волокна волоски рассуждая беззвучно никто ни звука не произнес да миздус весело протирала бокалы струя трели «О, Долорес, краса восточных морей!» А мистер Лидуэлл заходил сегодня. В бар вступил Лене Хан. Кругом осмотрелся ленехан Мистер Блум достиг моста Эссекс, Ндес, и мост Дессекс перешел мистер Блум. Надо написать Марти, бумаги купить у Дели, там любезная продавщица. Блум, старина Блум, история заблумшей души. — Он заходил в обед, — сказала мисс Дус. Ленахан приблизился к стойке. — Тут меня не разыскивал мистер Бойлон? — спросил он. Она отвечала, «Мисс Кеннеди, сюда не заходил мистер Бойлон, пока я была наверху?» Спросила она. Мисс Гласс Кеннеди отвечала, «Чаю вторая чашка нацелена, взор на странице. Нет, его не было». Мисс взор Кеннеди слышна, «Не видна», продолжала чтение. Леннехан шустро крутил кругленький корпус вокруг колпака, прикрывавшего сандвичи. «А ну-ка! Кто у нас тут?» Взгляда Кеннеди, не удостоившись, он предпринял новые попытки. «Не забывайте про точки. Читайте вот эти черненькие значки. Круглое О. Крючком С.» Резво звякая бежала коляска. Златодева читала, не глядя по сторонам. Не обращай внимания. Она не обращала, а он, как ученик, по слогам монотонно, и нараспев, принялся читать ей басню. Однажды лисица высытыретила аиста и говорит лиса аисту, просунь свой кылюв, ко мне в горло и вытащи кость. Попусту он бубнил. Мисс Дуз отвернулась к своей чашке, что в стороне. Он вздохнул в сторону. Увы и ах! Он приветствовал мистера Дедала и кивок в ответ получил. «Привет от прославленного сына прославленного отца!» «Кто бы это был?» Поинтересовался мистер Дедал. Ленехан с наисердечнейшим видом. Развел руками. «Как? Кто?» «Кто бы это был?» Переспросил он. «И вы можете спрашивать? Стивен, наш юный бард». Сухо. «Мистер Дедалл, прославленный боец, Отложил свою трубку, набитую сухим табаком». «Понятно», — сказал он. «Сначала до меня не дошло. Я слышал, что он вращается в самом избранном обществе. А вы его видели недавно?» «Видел». «Не далее, как сегодня, мы вместе с ним осушали чаши амброзии», — поведал Ленехан. «Умуни анвиль имуни сюр Подвиги его музы принесли ему талику на личности Он улыбнулся устам бронзы, чаем омытым, внимающим устам и глазам. Элита Эрина ловила каждый звук с его уст. Ученый профессор Хью Макхью, знаменитейший барзаписец и издатель нашего города, и тот певец, молодой, из дикого и сырого запада, что отзывается на сладкозвучное имя Омэден Берк. После некоторого молчания мистер Дедалл поднял стакан и, надо полагать, это было очень занимательно, произнес он, теперь я вижу. Он вижу, он отхлебнул, взором витая в далеких печальных горах, в горах Морн, поставил стакан. Он посмотрел в раскрытую дверь салона. «Я вижу, вы переставили рояль». «Сегодня приходил настройщик», — объяснила мисс Дус, «чтобы настроить его для ресторанной программы. Я в жизни не слышала такой изящной игры». «В самом деле?» «Ведь правда, мисс Кеннеди, просто классическая игра. И знаете, он слепой, бедный юноша, ему и двадцати лет не дашь». «В самом деле?» повторил мистер Дедал. Он снова отхлебнул и отошел в сторону. — Так было жалко смотреть на его лицо, — сочувствовала мисс Дус. — Будь ты проклят, чертов ублюдок! К ее сожалению, звонок жалобно звякнул, вызов официанта. К дверям обеденной залы направился лысый Пэт, направился озабоченный Пэт. Направился Пэт-официант. Пиво клиенту. Пиво отнюдь не моментально отпустила она. Ленехан ждал терпеливо-нетерпеливого Буяна Бойлона. Поджидал резвого звяканья. Приподняв крышку, он... Кто? Заглянул в гроб. Гроб? где шли наискось тройные, рояля, струны. Он погладил тот самый, кто милостиво поглаживал ее по руке тройку клавиш, нажал на них, мягко педалируя, чтобы увидеть, как выдвигается вперед мягкий фетр, услышать приглушенное падение молоточков. Два листа веленевой кремовой бумаги, Один про запас, два конверта, когда я служил у Хилли, премудрый Блум Генри Флауэр купил у Дели. Так ты, несчастлив в семейной жизни? Цветочек мне в утешение, а булавка оборвет лю. Что-то в этом есть в языке цве. Это Маргаритка была. Невинность, значит, благонравная девица повстречать после мессы. Покорно благодарим. Премудрый Блум узрел на дверях рекламу. Курящая русалка колышется на волнах. — Курите, русалку, это легчайшие сигареты! Струящиеся пряди волос, несчастная любовь. Ради какого-то мужчины, ради Рауля. Он глянул и увидел вдали на мосту Эссекс яркую шляпу, маячившую над легкой коляской. Так и есть. Третий раз. Совпадение. Звякая, колыхаясь на тугих шинах, коляска свернула с моста на набережную Ормонд. За ним рискнуть. «Только надо быстрей! Четыре! Уже скоро! Ступай!» «С вас два пенса, сэр!» — решилась напомнить продавщица. «Ах да, я совсем забыл, простите!» «И четыре! Она в четыре!» Она чарующе улыбнулась. «Блу кому ему? Блу улыб и быстро выш. «Дня! Думаешь, ты у ней главная спица в колеснице?» Она так каждому, всем мужчинам. В дремотной тишине склонилась золото над страницей. Из салона донесся долгий, не гаснущий, долго звук. То был камертон настройщика, который он забыл, который он задел. Снова звук, который он сейчас взял, который сейчас вибрировал. «Слышите?» Он вибрировал все чище и чище, мягче и мягче, жужжащими своими зубцами. Звук, не гаснущий долго, все дольше. Пэт платил за бутылку с тугою пробкой для клиента. И вот поверх подноса бокала тугопробкой бутылки, лысый и тугоухой, и вот он вступил тихонько вместе с мисс Дус. «Уж меркнут звезды!» Безгласно из глубины пела песнь, выпивая «Утро брежит, Стайка крылатых нот, из-под выпорхнув пальцев, прощебетала звонкий ответ. Хрустальные радостные ноты, сливаясь в гармонические аккорды, призывали голос, который воспел бы томление расистого утра, юности. Прощание с любовью. Воспел бы утро жизни и утро любви. И жемчу кросс. Губы Лена хана над стойкой вывели тихий зовущий свист. Ну, взгляните же, сказал он. О, роза костилии! Звякнув, коляска, замерла у обочины. Поднявшись, свою книгу она закрыла. Роза Кастилии, страдающая, одинокая, в задумчивости, она поднялась. Она сама пала? Или ее подтолкнули? Спросил он. Свысока она бросила. Кто ни о чем не спрашивает, тому не солгут. Как Леди. Настоящая Леди. Буяна Бойлона модные рыжие штиблеты ступали, поскрипывая по полу бара. Да, золото вблизи, бронза поодаль. Ленахан услышал, узнал, приветствовал. Грядет герой-покоритель. Между коляской и окном, крадучись, пробирался Блум, непокорный герой. Заметить может. Сидел на этом сиденье теплое. Черный кот, крадучись, пробирается, правя на портфель Ричи Гулдинга, привет на поднятый в воздухе. «И мы с тобой!» «Я знал, что ты тут», — сказал Буян Бойлан. В честь блондинки мисс Кеннеди он коснулся полей на бекрень скошенного конатье. Она подарила ему улыбку. Однако сестрица Бронза улыбку ее превзошла, пригладив и оправив ради него свои еще более роскошные волосы и бюст и розу. Бойлан заказал зелье. Чего твоя душа жаждет? Горького пива? Стаканчик горького, пожалуйста, и терновый джин для меня. Еще нет телеграммы. «Нет еще. Четыре она. Все говорят «четыре». Красные уши и кадык каули в дверях полицейского управления избежать. А Гулдинг — это удача. Что ему надо в Орманде? Коляска ждет. Надо ждать. «Привет. Куда направляетесь?» «Перекусить? И я как раз тоже. Сюда вот». «Как? Вормонт? Лучшее, что есть в Дублине. В самом деле?» «В ресторан. И там тихо. Смотри, я тебя, чтоб не видели. Что ж, пожалуй, и я с вами. Вперед!» Ричи шел первым. Блум следовал за портфелем. Трапеза, достойная принца. Мисс Дус потянулась достать графин. Атласная ручка, вытянутая изо всех сил, Блузка на груди вот-вот лопнет так высоко. «Ох!» — крякал Ленехан при каждом ее новом усилии. О! Однако успешно она овладела добычей и с торжеством ее опустила вниз. от «Отчего вы не подрастете, мисс?» — спросил Буян Бойлон. Бронзоволосая, наливая из графина тягучий сладкий напиток для его уст, глядя на тягучую струйку, «Цветок у него в петлице, от кого это интересно?» Сладким голосом протянула. «Мал золотник, до да дорог!» «О себе, то есть?» Налила аккуратно сладко-тягучего терна. «Ваше здоровье!» Сказал Буян. Он бросил на стойку крупную монету. Монета брякнула. «Постойте, постойте!» Сказал Леннехан. «Я тоже!» «За ваше!» Присоединился он, подымая вспененный «эль». «Корона выиграет. Это как пить дать», — заверил он. «Я тоже. Малость рискнул», — сказал Бойлан и, подмигнув, выпил. «Не за себя, правда. Одному другу взбрело». Ленахан потягивал пиво и ухмылялся, то на пиво поглядывая, то на губки «Мисс Дус полуоткрытые, тихонько мурлыкающие песнь морей, что прежде они звонкой трелью. «А Долорес!» Восточная моря. Часы зашипели. Мисс Кеннеди прошла мимо них. Но от кого же этот цветок? Унося под нос с чашками. Кукушка закуковала. Мисс Дус взяла монету со стойки, резко крутнула ручку кассы. Касса дзинкнула. Кукушка прокуковала. Прекрасная египтянка, соблазнительно изгибаясь, позвякивая монетами в ящике, напивая, отчитывала сдачу. С надеждой смотри на закат. Пробили для меня. — Это сколько пробило? — спросил Буян Бойлан. Четыре. — Часа. Ленехан маленькими глазками, пожирая ее напивающую и напивающий бюст, потянул Бойлона за рукав. «Давайте-ка послушаем бой часов», — предложил он. Фирменный портфель Гулдинга, Колеса и Уорда вел за собой заблумшую душу блума между бездушных столиков Неуверенный, с возбужденной уверенностью, под выжидательным взглядом лысого Пэта, выбрал он столик поближе к двери. Будь поближе, к четыре. Он что, забыл? Или тут хитрость? Не прийти раздразнить аппетит, я бы не смог так, но выжди, выжди. Пэт, наблюдая, выжидал. Искрящаяся бронзы Лазурь, Окинула небесно-голубые глаза и галстук голубой лана. — Ну, давайте, — настаивал Ленахан. как раз нет никого, а он ни разу не слышал. — Уже и солнце высоко! Высокий и чистый звук поднимался ввысь. Бронза-дус, посекретничав с розой, ставший чуть розовой, Пытливый кинула взгляд на цветок, на глаза Буяна. — Просим, просим! Он упрашивал ее сквозь повторявшееся признание. — С тобой расстаться не могу! — Как-нибудь потом, — пообещала скромница Дус. Нет, — Нет-нет, сейчас! — не отставал Ленехан. — Соне лаклош! «Звоните в колокольчик, французский. Пожалуйста! Ведь нет никого!» Она огляделась. Быстрый взгляд. Мисс Кен не услышит. Быстрый наклон. Два загоревшихся лица ловили каждое движение. Неуверенные аккорды сбились с мелодии, снова ее нащупали, снова теряли и снова ловили, спотыкаясь. Затерявшийся аккорд. Ну же! Действуйте, соне! Нагнувшись, она вздернула подол юбки выше колена, помедлила, еще помучила их, нагнувшись, выжидая, поглядывая лукаво. Соне! Хлоп! Внезапно она оттянула, отпустила, и тугая подвязка звонко хлопнула по зовущему похлопать тепложенскому тугому бедру. «Лак-лош!» — радостно вскричал Леннехан. «Дрессировка хозяина! Это вам не опилки!» Она надменно усмехлыбнулась. «Рыдаю, эти мужчины!» Но, скользнув к свету, улыбнулась Бойлону ласково. «Вы просто воплощение вульгарности!» Сказала она, скользя. Бойлон все смотрел на нее. Кубок, свой поднеся к полным губам, осушил он крохотный кубок, втянул последние синеватые капли. Густые, полновесные, зачарованно взгляд его провожал головку в пространстве бара, скользившую к зеркалам, в золоченой арки которых мерцали, кужеры, бокалы винные и пивные и рогатая раковина. Там в зеркалах отраженная бронза ее слилась с бронзой еще более солнечной. М да, бронза совсем вблизи. Мой милый друг, прощай. Все, ухожу, нетерпеливо проговорил Бойлан. Кубок свой резко отодвинул, взял сдачу. «Постой капельку!» — заскулил Леннехан, наспех дохлебывая. «Хотел тут сказать тебе, Том Рочфорд, да брось брехать!» Бросил Буян уже на ходу. Леннохан глотнул на дорожку. «Никак зачесалась удивился он. «Погоди, я иду!» Он пустился за быстрыми поскрипываниями башмаков, но у порога проворно осадил, приветствуя две фигуры, грузную и щуплую. — Мое почтение, мистер Доллард. Что, — Что-что? — Почтение? Почтение! — рассеянно откликнулся бас Бена Долларда, на миг оторвавшись от горести отца Каули. — Ничего он вам не сделает, Боб. Олфберген поговорит с долговязом На сей раз мы этому иуде кариоту вставим перо. Через салон проследовал мистер Дедал, вздыхая и потрагивая пальцем беко. Хо-хо! Е-е-е!» — Вывел тирольскую руладу Бен Доллард. Саймон. А вы бы спели нам что-нибудь? Мы слышали тут звуки рояля. Лысый Пэт, озабоченный официант, ожидал, пока закажут напитки. Так, Ричи Виски, а Блуму подумать надо. Не гонять его лишний раз. Небось, мозоли. Четыре. Так жарко в черном. Конечно, и нервы тут. Преломляет, или как там, тепло. Надо подумать, сидр. Да, бутылку сидра. С какой стати? Возразил мистер Дедал. Это я просто так бренчал. Ничего, ничего, давайте. Не отставал Бен Доллард. Сгиньте заботы. Идемте, Боб. Рыссой он двинулся, Доллард в необъятных штанах впереди них. держите ко мне вот этого! В... но ну, ну давайте в салон!» Он плюхнулся, Доллард, на табурет. Плюхнулись узловатые лапы на клавиши и замерли, плюхнувшись. Лысый Пэт встретил в дверях златовласку, которая бесчайною возвращалась. Озабоченный он желал виски и сидр». Бронзоволосая у окна сидела бронза бронзопоодаль. Звякнув, резво взяла с места коляска. Блум услыхал звякание. Слабый звук. Уезжает. Слабый и судорожный вздох обратил он к немым голубеющим цветам. звякнула Уехал, звякнув. «Слушай». «Любовь и войну, Бен», — сказал мистер Дедал, «как в добрые старые времена». Взор отважный мисс Дус, покинутый всеми взорами, отвернулся от занавески сокрушенный блеском лучей. Уехал. Задумчивая, кто знает, сокрушенная, сокрушающие лучи, она опустила штору, дернув за шнур, Облекла задумчиво, почему он так быстро уехал, когда я свою бронзу и бар, где стоял лысый подле златовласой сестрицы, неизящное сочетание, сочетание неизящное, антиизящное, в тихую, прохладную, смутную, зеленоватую, колышущуюся, глубокую сень. «Э-де-ниль». В тот вечер бедняга Гудвин аккомпанировал. Вспомнила отец Каули. Только они с роялем не совсем сходились во мнениях. Не совсем. И устроили бурный спор, дополнил мистер Дедал. Ебо тогда сам черт был не брат, но старичка порой находила в легком подпитии. — Мать честная! А я-то помните? Ступил и Бен Дилда до доллар, оборачиваясь от претерпевших клавишей. «У меня еще, как на грех, не было свадебного наряда!» Все трое расхохотались. «Он бы рад до да наряд!» Расхохоталось все трио. «Свадебного наряда не было!» «Но тут нам на счастье подвернулся дружище Блум, — продолжил мистер Дедал. «А, кстати, где моя трубка?» «За трубкой...» За затерявшимся аккордом зашаркал он назад к стойке. Пэт Лысый принес напитки Ричи и Польди, и отец Каоли засмеялся опять. «Это ведь я тогда спас положение, Бен!» «Не спорю!» — признал Бен Доллард. «Я как сейчас помню эти узкие брючки!» — вас осенила блестящая мысль Боб. Отец Каули. Покраснел до самых мочек ушей, розовых и блестящих. «Он спас Поло эти брю блесмыс!» «Я знал, что на намели», — сказал он. «Жена его по субботам играла на пианино в кофейне за какие-то жалкие гроши, и кто-то мне подсказал, что она этим тоже занимается. Вы помните?» Мы их разыскивали по всей Холл-стрит, пока нам приказчик Кео не дал адрес. Помните?» Бен вспоминал. Широкая физиономия его изумлялась. «Мать честная, чего у нее там не было? Какие-то роскошные оперные плащи!» Трубку зажав, назад зашаркал мистер Дедал в стиле Мэрион Сквер. Матчестная, бальное платье, платье для приемов. И он никак не хотел взять деньги, каково? Кучи каких-то, черт дерить, треуголок, балеро, панталон, каково? Вот-вот, закивал мистер Дедал. У миссис Мэрион Блум можно снять платье любого рода. Позвякивала по набережным коляска. Буян развалился на тугих шинах. Печонка с беконом, почки и говядина в тесте. Хорошо, сэр. Хорошо, Пэт. Миссис Мэрион, метим псухвост. Запах горелого Польде Кока. Симпатичное имя У. А как ее девичья фамилия? Бойкая такая толстушка Мэрион. Ты «Да-да. А жива она? А еще как! Она ведь была дочерью, дочерью полка! Самую точку ей-ей! Я помню этого старого тамбур-мажора!» Мистер Дедал чиркнул, высек, разжег, выдохнул душистый клуб заключения. «Ирландка Ли!» «Ей-ей, не могу сказать». «А вы не знаете, Саймон?» За клубом еще клуб. Душистый, крепкий, густой, потрескивая. Щечный мускул. Что? Малость зажавел? Ну как же она, конечно! О, мол, Ирландочка моя! Выпустил пахучий залп пышный клуб. С гибралтарских скал прямиком. Они томились в тени океанских глубин. Золото у пивного насоса, бронза возле бутылок мороскина, обе в задумчивости, Майна Кеннеди, Лис Мортерос четыре, драмкондра с Адолорас красою, Долорас безмолвной.